Клянусь всеми крылатыми львами. У него сейчас елей просто с губ потечет, успел подумать Виктор. Ах ты маленький подхалим. Впрочем, насколько Виктор помнил, вид у Мадонны на той картине вправду был довольно строгий. Может, она их пен чуть-чуть на Эстер Хартли смахивает? Как бы то ни было, но комплимент мимо цели не прошел. Эстер выстранула синькой, Эстер зарделась, как маг. Словно маленькая девочка она сидела на самом краешке стула, застенчиво потупившись. Потом вдруг повернулась, к киди А это возможно? запинаясь, спросила она. — Я имею в виду, ну, вы же знаете. Мы сможем только до завтрашнего дня в городе. Но нельзя ли это осуществить, чтобы мы с малышом Эрнесто. Холодно перебил ее Ида. Его зовут Эрнесто. Эрнесто. Эстер повторила это имя так, будто вас ту у неё тает медовый леденец. Я понимаю, просьба довольно необычная, но, может быть, мне все таки можно будет пригласить Эрнеста на маленькую совместную прогулку. Он показал бы мне церковь Фрари, а потом я бы угостила его в кафе Мороженом. Или мы прокатились бы на гондоле, а сегодня вечером я бы привезла его обратно. сестра Ида вскинула брови. Виктор нашел, что удивление, она разыгрывает весьма мастерски. "Это весьма необычное желание", заявила Ида. и обратила свой взор на Барбароссу, который все еще с самым невидным видом и этим поймальчиком стоял у двери, чинно заложив руки за спину. Волосы он причесывал себе сам и трудился над ними так долго, пока они не заблестели. "Что ты скажешь на предложение сеньора Хартлипа Эрнесто?" спросила Ида. "Тебе хотелось бы пойти с ней на прогулку? Ты же знаешь, у нас прогулка не раньше, чем через неделю." Ну давай же, говори да. Мужчина подстёгивал Виктор Барбароссо. Не спуская с него глаз, вспомни о жёстких койках в сиротском приюте. Барбароссо глянул на Виктора, словно вопрочал его мысли, потом перевёл глаза на Эстер. Даже самая маленькая собачонка не способна на более преданный взгляд. Такая прогулка, это было бы просто замечательно, сеньора! — мечтательно сказал он. Одаливая Эстер улыбкой, питерной и липкой, как Пудин ключи, Это и правда очень мило с вашей стороны, сеньора Хартлип, сказала Ида, и позвонила в маленький серебряный колокольчик, что стоял у нее на столе. Эрнесту в первые дни приходится у нас нелегко. Что же касается ваших племянников, добавила она, когда снова вошла Лючия, То, к сожалению, вынуждена сказать, что они не хотят вас видеть. Тем не менее, если хотите, я могу попросить сестру Люцие их привести. В это же мгновение, как по команде, улыбка слетела с губ эстер. "Нет, нет, не надо", поспешно ответила она. "Я навещу их как-нибудь потом, в другой раз, когда снова буду в городе". как вам будет угодно?" проронила Ида и обратилась к Люци, ожидательно замерши у двери. "Пожалуйста, помогите Эрнесту собраться на выход. сестра. Сеньор Хартлиб приглашает её его на прогулку". "Как мило с ее стороны", прогудела Люци, решительно хватая Варвару за руку. "Так нам и сейчас побыстрому помоем малышу уши, и шею, не так ли?" Я их мыл, окатывал на нее Барбаросса, и в ту же минуту любезность и робость напрочь исчезли из его голоса. Однако Эстер этого не заметила. Целиком погружённая в свои мысли, она сидела на жестком стуле перед письменным столом Иды, воздев глаза на образ Мадонны. Виктор отдал бы сейчас три накладных бороды из своей коллекции, лишь бы только прочесть ее мысли. А у этого мальчика есть родители, спросил Эстер, когда лучи из Барбаросса вышли. Ида с гоListным вздохом покачал головой Нет, к сожалению. Фернасто сын, состоятельного антиквара, который на прошлой неделе исчез при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает несчастные случаи на лодке в лагуне. Вероятно, во время ночной рыбалки. С тех пор вот мальчик у нас. Мать его оставила мужа, то есть, э -э -э, его отца уже много лет назад, и не склонна брать на себя заботу о ребенке. Удивительно, не правда ли? Такой очаровательный малыш. Безусловно. Эстер оглянулась на дверь, словно вечлобно все еще стоит там. Он совсем не такой, как как мои племянники. Радство еще не гарантия любви, изрек Виктор. Хотя всем нам хочется верить в обратное. Как это верно? Ох, как верно, Эстер усмехнулась, но безрадостной и короткой усмешкой. Вы знаете, я ведь действительно хотел бы взять ребенка, но она бы глянула на потолок, где штукатурка была такая потрескавшаяся, что казалось, что вот-вот начнёт осыпаться на ее безупречную прическу. Но еще никого не нашла, кто захотел бы меня в матери. Можете судить по моим племянникам. Эти двое, по-моему, считают меня чуть ли не ведьмой. Они снова... Она снова посмотрела на потолок. Хотя нет, вероятно, они считают меня просто страшной занудой. Пробормотала она и опять усмехнулась своим, куцым, горьким смешком. А я бы так хотел, чтобы нашелся ребенок, который мне подходит. Виктор и Ида переглянулись взглядами заговорщиков. В этот вечер Эстер привезла Барбароссу очень поздно. Проспер и Бо наблюдали э, из окна гостиной, как они вдвоем идут через площадь. Барбаросс срезал огромное мороженое и совершенно не пачкался. Бо даже всерьез заинтересовался, как ему такое удается. Эстер была вся увешана туго набитыми пакетами с покупками, но левой свободной рукой она вела Барбароссу за руку и по губам ее блуждала счастливая улыбка. Ты погляди, как она его обожает. Ричё слонялся над плечом Бо. А все эти пакеты бьюсь об заклад только для него. Не жалеете, что довели отшко до того, что она знать вас не хочет? Бо энергично замотал головой, но Проспер невольно вспомнил еще кое кого Кто выглядел примерно вот так же, как Эстер. И был очень рад, когда Виктор оторвал его от этих размышлений. Ну разве эти двое не подходят друг дружке как по заказу, шепнул он Просперу. на ухо прямо как созданы друг для друга. Верно? Проспер кивнул. Да ладно тебе, припрячь свою озабоченную физиономию, сказал Виктор, легонько ткнув его в спину. «Еще два дня, и ваша тёть шку улетит домой, ибо рядом с ней в самолете не будет. Я поверю в это только когда самолет уже будет в воздухе, пробормотал Проспер. И глядя, как Эстер заботливо вытирает барбаросс с губки после сливочного клампира, сотый раз спросил в себя, куда подевался сыпыло? Он бы с такой радостью рассказал ему сейчас, что его сумасшедшая идея, похоже, и вправду близка к осуществлению. Все наладится, не так ли? Через два дня Эстер Хартлиб домой не улетела. Ее супруг зашёл на борт самолета один, а она в это время осматривала с Барбароссы дворец Дожей. На следующий день она опять забрала Эрнеста до самого вечера. На сей раз для экскурсии к Сик стеклодувом острова Мурано. Но сперва она с ним еще прошлась по магазинам, и когда Барбаросс с вечером возразил, возвратился, возвратился с Павента, он был разложил во все самое дорогое, что только нашлось на прилавках Венеции, для мальчика его возраста. Гордый как петух, он не вошел, а вплыл в гостиную, где Ида с ребятами сидя на ковре, играли в карты. Вы их, вправду, невообразимые идиоты. Бросил он Просперу Бо, которые все еще ходили в своих старых вещах, разве что только ключи их постирала. Судьба посылает вам такую тетю, а вы от нее бегаете, будто за вами сам дьявол гонится. Не иначе у вас в голове вместо мозгов опилки. Зато у тебя Эрнеста ответила, — да, «наверное, вместо сердца бумажник. Барбаросс в ответ только холодно пожал плечами и тут же полез в карман шикарной курточки, которую купила ему Эстер кстати, о бумажнике, сказал он, извлекая на свет божий довольно пухлые портмоне. Я хотел бы попросить кого-нибудь из присутствующих в течение ближайших месяцев регулярно заглядывать в мой магазин. За приличествое вознаграждение, разумеется. Ну, посмотреть, все ли в порядке, прибрать и все такое, сами знаете. Кроме того, нужно срочно найти продавщицу, которая хоть что-то смыслит бы в своем деле, и не запускала бы руку в кассу. Это, вероятно, будет нелегко, но тут уж я всецело полагаюсь на вас. Все остальные ошеломленно на него воззрелись. В каких-то ты решил, что мы у тебя в прислугах? — Отбрил его речь: "Почему бы тебе самому все это не сделать?" Барбаросса снисходительно скривил рот: "А потому, баловант стриженный, что уже завтра, вместе с синьором Хартлип я поднимусь на борт самолета, — ответил он. "И все мое место жительства теперь будет находиться за границей. Моя будущая приемная мать сегодня же вечером позвонит сестре Иде и официально ей спросит у нее разрешение на опекунство. Адвокат к этому делу тоже уже подключился. Так что все юридическое затруднение он устранит. Но о моем магазине мои будущие родители ничего не знают. И пусть оно так и останется. Я попытаюсь открыть отдельный счет, на который попрошу переводить мне выручку. В конце концов, я же не намерен жить на карманные деньги, выданные родителями. Причём был настолько ошарашен, что даже карты опустил. Мозг не преминул воспользоваться такой возможностью и быстро глянул, что у него на руках самые сердечные поздравления, Барбароска, сказал Асса. «Теперь тебя, наверное, шикарной жизни ждет, верно? Барбароска только презрительно передернул плечами. "Ну", сказал он, пренебрежительно оглядывая иду на гостиную. "Уж во всяком случае покомфортабельнее, чем здесь то И развернувшись на каблуках, гордо вышел, Бо высунул ему след язык. Остальные задумчиво смотрели в свои карты!» Ида сказал наконец Моска: "Нам с Риччо тоже пора уходить. Наверное, уже в конце этой недели. Риччо нашел заброшенный склад, это за каналом, в Кастелло, прямо у воды. Даже причал есть для моей лодки". Ида теребила сережку. Сегодня в ушах у нее были крохотные золотые рыбки с красными стеклянными глазками. "А она что вы собираетесь существовать?" спросила она. — "Жизнь в Венеции очень дорога. Король воров теперь уже взрослый и заботиться о вас не будет. Значит, опять начнете промышлять воровством? Перечёп перебирал карты у себя в руках, словно и не слышал вопроса, но мозг покачал головой. Да нет, на первое время деньги еще есть, от нашего последнего дельца с Барбароссой. Если, конечно, они тоже не фальшивые. И дотягнула и внимательно по очереди посмотрела на троих остальных: на Проспера, Бо и Аса. А с вами что? спросила она. Вы-то, надеюсь, не бросите меня вот так же, все сразу кому тогда есть все припасы, которых Люци уже столько накупил? Кто будет дразнить ее собак, читать мои книги, в карты со мной играть? Ася невольно улыбнулась, но более решительно встал и подойдя к Иде, уселся с нею рядом. Мы останемся с тобой, провозгласил он, усаживая ей на колени одного из своих котят. Ася и так говорит, что больше всего хотела бы тут жить. Бо, Ася покраснела как рак, но Ида вырвался только глубокий вздох облегчения. Ну слава богу, сказала она. А потом, склонившись к Гвопу, прошептала: "А что, с твоим старшим братом?" Распер в смущении поднял глаза на их обоих. "Он тоже хочет остаться", тихо проговорил Гвоп, "только спросить боится". Распер со стоном закрыл лицо руками. м да. Как однако хорошо, что у него есть младший брат для таких вопросов", сказала Ида. Потом перебрала, кажется, стараясь держать их так, чтобы Бо не подсмотрел. Ида, и Аса, Проспер и Бо. Это четверо», – сказала она. Хорошее число. Я считаю, особенно для карт. Правда, придется все-таки объяснить Бо, что нельзя играть только по своим правилам, и к тому же всякий раз их менять. А на следующий день Барбарос, как он и предрек, поднялся вместе с Эстер Стархардтом на борт самолета. Ит, да, разумеется, без проволочек дала разрешение на опекунство, а все остальное уладил адвокат Харткибов. В такстомоторный лодке по пути в аэропорт Барбаросса был странно молчалив, а когда Венеция исчезла за горизонтом, даже вздохнул. Но в ответ на озабоченный вопрос Стер, что с ним? Он только покачал головой, уверяя, что это просто откатить. Он мол, всю жизнь лодки терпеть не мог. Да? Вот так Барбаросса и распрощался с Венецией. Но в глубине своего скоптивого и жадного сердца все таки решил, что обязательно когда-нибудь еще сюда вернется. Когда-нибудь в этой своей другой, с иголочки, новой жизни. Спустя два дня и две ночи, когда солнце уже закатывалось за крыши домов, Приччо и Моска, сложив свои нехитрые пожитки, все, что удалось спасти из звёздной обители, в лодку Моск. попрощались с Тасфером, Бо и Асой с сыдой и ручей, которая допоследок сунула им в руки, два пластиковых пакета с разной провизией и отчалили в направлении Кастелло, туда, где Венеция бедней всего, пообещав впрочем дать о себе знать, как только найдут надежные пристанище. Остальные трое долго еще по ним тосковали, особенно бо который то и дело принимался плакать, но оса утешала его, тем, что в конце концов речью и ско близко. никуда же они и не изветцы А Виктор, чтобы отвлечь бо от мрачных мыслей, ходил с ним кормить голубей на площади Святого Марка. И дужа показала Осее Просперу школу, куда им предстояло пойти с наступлением весны. А Проспер каждый вечер перед отходом ко сну подолгу смотрел в окно, спрашивая себя: "Что ты поделываешь теперь?" Стыпило. Ну, не ему, а Виктору, довелось первым снова постречаться с королём воров. Как-то вечером, возвращаясь с очередного задания, кого-то он опять выслеживал. Виктор по пути домой заскочил в лавочку Барбароссы, дабы приклеить на дверь объявление, написанное рукой Иды. Требуется продавщица или продавец, желательно с опытом работы. Обращаться к Эдис Павента, Кампо Санта Маргарита, 420. лента то и дело делал к его пальцам, и Виктор тихо чертыхался. Как вдруг к нему из темноты приблизилась чья-то рослая фигура. Привет, Виктор, сказал незнакомец. Как поживаешь? И как там все остальные? Виктор уставился на него совершенно растерянно. Господи, Сципио, застонал он, «Но зачем же так подкрадываться? Вынырневший из темноты, как привидение. В этой шляпе я тебя и не узнал почти. Графа на китке графа Настипио тоже уже не было. Вместо нее он носил темное пальто, да шляпа. Это первое, чем я обзавёлся. Сказал он: тотчас же снимаешь шляпу со своей черной Chevrolet? В ней меня только три раза в день доктором Массимо вылечает". Ида твоему отцу открытку написала. Виктор снова попытался прилепить непослушную бумажку к двери. На сей раз это удалось. Она написала, что с тобой все в порядке и что ты пока из дома не вернешься. Тех теб объявления отца в газетах витал, сцып её только кивнул. "Да-да", пробормотал он. "Такой сын, и вправду обуза. "Теперь вот еще и он исчез. Да, я был дома вчера ночью" кошку свою забрал. На меня, к счастью, никто не видал. Некоторое время оба молчали. Просто стояли и смотрели на луну. А потом Виктор вдруг нарушил молчание. Сказал: "А знаешь, твоя идея. ну ты знаешь, помнишь, насчет Барбаросса, Она нас В самом деле, сцыпе снова набил шляпу, надвинул ее на самый лоб, чтобы прикрыть лицо. Но я же знал, что идея гениальная. А что с остальными? Они все еще уиды. Проспер, Оса Асса ибо?" Да, ответил Виктор. Моск и Рича обговаривали себе пустующий склад где-то в Кастелу. Но ты то сам как? Он с любопытством всматривался в лицо Стипё, насколько позволял различить темнота вид украля воров был. Не особенно ты счастливый. А если у тебя сейчас нет других дел, предложил Виктор, видя, что Стипё медлит с ответом. Можешь просто проводить меня немного по пути. И расскажешь, чем ты вообще занимаешься? А то холодно просто так стоять. Да и домой мне пора. Я сегодня весь день на ногах и просто от голод. Сцыпио пожал плечами. Да нет у меня никаких таких дел, ответил он. А комната в гостинице, которую я снимаю, тоже не настолько уютна, чтобы туда рваться. Так они вдвоем и направились к дому Виктора. Какое-то время они просто шли рядом молча. В улочках между площадью Святого марка и большим каналом все еще толпился народ. воздух сегодня вечером был все таки не такой ледяной, как в предыдущие дни. и в чистом небе над старым городом высыпались звёзды. Лишь когда они уже подходили к мосту Риальто, циплё опёрвал молчание. Я вообще-то ничем таким особенным не занимался, признался он. Тысячи огней отражались в воде, огни ресторанов на берегу, огни гондол, ярко освещенные окна в вапоретто, этих личных автобусов, солидно покачивающихся на мелкой волне большого канала. Свет поблескивал на черной воде, дрожал и переливался между судами и меркнул, утыкаясь в каменные берега. Зыбкий, и неверный свет, расплывчатый и плавучий. Трудно было оторвать глаза от этого зрелища. Виктор облокотился на перила моста, сцыпел, сплюнул в воду. Виктор, а чем вообще взрослые целый день занимаются спросил он. «М -м, работают, — работают, отозвался Виктор. Едят, ходят за покупками, оплачивают счета, говорят по телефону, газеты читают, кофе пьют, спать ложатся. Сцыпел. Вздохнул. Не слишком-то увлекательно, пробормотал он, тоже овлакачиваясь на перила. "Да", буркнул Виктор. "А что еще тут?" скажешь? И они медленно повели дальше вниз по мосту и снова нырнули в лабиринт венецианских улочек, где всякому новоприбывшему хотя бы раз неминуемо суждено заблудиться. "Ничего. Я обязательно что-нибудь особенное придумаю", сказал с сыпью. В голосе его слышалось мальчишеское упрямство. Что-нибудь такое сумасшедшее, с приключениями. Может, мне надо было просто в аэропорт махнуть и там на любой самолет сесть? А может, я стану кладоискателем, когда-то я об этом читал? Или ныряльщиком? Может, <связать> ны научиться глубоко нырять? Виктор не удержался от улыбки. и "Исцыпио это заметил. Тебе бы лишь надо мной смеяться", сказал он с "Да ладно тебе", буркнул Виктор. "Кладоискателем, ныряльщиком. Ничего подобного ему никогда не хотелось. Признайся, ты ведь тоже любишь приключения", наседал Степир. "В конце концов, ты же детектив". На это Виктор ничего не ответил. Ноги у него гудели. Он устал и больше всего на свете ему хотелось сейчас просто посидеть на софе у иды в гостиной. Почему черт возьми он сейчас не там, шатается вместо этого ночью по городу? "Пора божь тебе снова старым друзьям показаться", сказал он, когда они перешли мостик, с которого уже был виден балкон его квартиры. «Или тебя смущает, что они теперь на пару голов ниже тебя ростом? По-моему, им совсем не безразлично, где ты. И что с тобой?" "Зайду как-нибудь". Дайто, рассеянно ответил И внезапно погрузившись в какие-то свои мысли, и вдруг резко остановился. Виктор, сказал он. По-моему, у меня есть еще одна гениальная идея. О, господи, простонал Виктор, Устала, подходя к своему подъезду. Расскажешь мне о ней завтра, хорошо? Может, зайдешь к тебе позавтракать? Я тоже там буду. Я почти каждый день теперь там. Нет, нет, Сциппио энергично поматал головой. Я расскажу тебе сейчас. Сейчас. Он набрал в грудь побольше воздуха. И в вакууме секунду снова сделался совсем мальчишкой, каким был еще недавно. Так вот, слушай, ты уже не мог. Это еще что? Виктор сердито оглянулся. — Если ты хочешь сказать, что я не ребенок, который в облике взрослого по городу шатается, ну, тогда ты прав. Да нет, не то. Глупость. Всыпью даже головой тряхнул от нетерпения. Просто я хотел сказать, что ты занимаешься этим детективным ремеслом уже много лет. Разве у тебя не болят ноги? Когда ты по столько часов за кем-то бегаешь? Вспомни хотя бы, как трудно тебе было за нами гоняться. Виктор бросил на него мрачный взгляд. "Я об этом и вспоминать не хочу", проворчал он, отпирая дверь подъезда. "Ну хорошо, хорошо, ладно", сцепив протиснулся в дверь вслед за ним. "Но представь себе, он так легко взбегал вверх по лестнице, что Виктор, пытаясь поспеть за ним, совсем запыхался. Представь себе всю эту беготню, ночную слежку. Короче, все, От чего у тебя ноги болят? Возьмет на себя кто-нибудь другой. Кто-то Сципио остановился перед дверью квартиры Виктора, и торжествующе раскинул руки. Кто-то вроде меня. Что? тяжело дыша Виктор остановился. «Ты Что имеешь в виду? Ты хочешь на меня работать? Конечно. А что? Разве не замечательная идея? Сципио указал на табличку над дверью. Она уже снова по потускнела и срочно требовала чистки. Пусть тут и дальше красуется фамилия Дец. Но под ней могла бы стоять и моя фамилия. Только Виктор собрался ему — Ответить, как дверь квартиры напротив отворилась, и его соседка, старая синьора Гримани, высунула голову на площадку. "А синьор Диец", прошептала она, не преминув впрочем бросить любопытный взгляд на Сципио. "Как хорошо, что я вас еще увидала. Вас не затруднит завтра, когда вы пойдете к булочнику, захватить хлеба на мою долю? Вы же знаете, когда такая сырость, для меня взбираться по нашей лестнице просто мука". Ну, конечно, сеньора Гримани, разумеется, ответил Виктор, полируя свою табличку рукавом. Может быть, еще что-нибудь купить? Нет, нет, спасибо. Сеньора Гримани покачала головой, а сама у все время поглядывала, на насципывала. Явно пытаясь припомнить, кто же это такой. Доктор Мастимо, воскликнула она внезапно, и от волнения даже ухватилась за дверную ручку. Я же вашу фотографию в газете видел и по телевизору вы тоже выступали. Это ужасная история с вашим сыном. Я так вам сочувствую. Он все еще не объявился. К сожалению, нет, сеньора. — С самым серьезным видом объявил объявился Как раз из-за этого я и пришел. Сеньор Джет согласился помочь мне в поисках. «О, это хорошо. Просто прекрасно. Сеньор Виктор лучший детектив по всем городе, вы сами убедитесь. И сеньор Гримани посмотрела на Виктора с таким обожанием, словно у того за спиной белоснежные ангельские крыл. Доброй ночи, сеньор Гримани, буркнул Виктор, поспешно заталкивая сципио в квартиру, пока тот не брякнул еще что-нибудь, подарив соседке очередную сшивательную новость. «Ну, замечательно ругался, он устал выбирать из пальто. Завтра вся Венеция будет знать, что Виктор Дец занялся розыском сына доктора Вассима. Какого черта ты все это наплел?» Да так, осенило!» – В ципью повесил шляпу на вершок и огляделся. Да, тесновато, заметил он. Да уж, не у каждого свой фонтан во дворце и хоромы, где потолки чуть ли не выше, чем во дворце Дожей. Проворчал Виктор. Но нам с черепахами тут в самый раз. Ах, да, в черепахи! черепахе. Сцит он отправился в кабинет Виктора, вось и уселся там на один из стульев для посетителей. Виктор тем временем поплелся на кухню за салатом для черепах. А ты разве не удивился, когда я перед магазинчиком Барбаросса к тебе подскочил, крикнул Сцитию из кабинета? Ты ведь еще на мосту академии мимо меня прошел, но был такой задумчивый, что меня даже не заметил. Вот я решил тебя выследить Потехи ради. Признайся, что ты хвоста не заметил. Разве это не доказывает, что я первоклассный детектив. Вовсе ничего это еще не доказывает, буркнул Виктор, присаживаясь на корточки возле ящика с черепахами. Это доказывает только одно, что тебе в работе детектива Бог весть какие приключения мерещатся. А на самом деле это по большей части уж поверь мне, просто тягомотина. Виктор положил черепахам листья салата и снова вытянулся. Кроме того, платить я могу совсем немного. Это неважно, мне многое не нужно. Тебе это будет скучно. А это мы еще посмотрим. Виктор со вздохом уселся на свое место за письменным столом. И фамилии твоей на моей табличке тоже не будет. Сципио передернул плечами. Да мне все равно другая нужна. Или ты думаешь, я могу и дальше повинеться из фамилии фамилией Массимо разгуливать? Хорошо. Тогда последние условия». Виктор вытащил из ящика стола леденец, развернул его и отправил рот. Ты будешь писать отцу. Лицо Степио помрачнело. — А что мне ему писать? Виктор пожал плечами. Что у тебя все хорошо? Что ты собираешься уехать в Америку? что давление к нему снова лето через десять, Уж придумаешь что-нибудь. Черт, — пробормотал Степио. Ну хорошо, я ему напишу. Если ты меня обучишь в работе детектива. Виктор со вздохом стepел руки на затылке. Может, тебе лучше заняться магазином Барбаросс? Ссловил с наддже в голосе. Мы с суды как раз ищем туда человека, ты бы получал половину выручки, а вторую половину переводил бы барбаросске на его новую родину. Мы с ним так договорились. Но сыпый только поморщился. Целыми днями торчать в магазине и сбывать барахло барбаросс. Нет уж, спасибо. Моя идея нравится мне куда больше. Я стану детективом, знаменитым сыщиком, и ты мне в этом поможешь. Что мог Виктор и на это возразить? Ну ладно, сказал он. Тогда прямо с утра и приступишь. А я пойду к Иде завтракать. Полгода спустя Виктор все таки поместил фамилию Сципио на своей табличке. Хоть и написывал буквами чуть поменьше, чем его собственными. Никто, даже Проспер, так ни разу и не спросил сципио, жалеет ли тот, что прокатился на волшебной карусели. Но быть может, новая фамилия, которую он себе выбрал, и которая красовалась теперь на табличке Виктора, отчасти была ответом на этот вопрос. Он теперь звался Виктор Фортунато. То есть Виктор Счастливчик как и было договорено с Виктором, Ципио время от времени писал отцу открытки. Хотя сеньор Массимо так ни разу и не догадался, что его сын обитает в нескольких порталов от него в квартирке, которая вся уместилась бы в его рабочем кабинете. И что в квартирке этой Ципио куда более счастлив, чем когда-либо был, в родительском каза Массино. Изредка он навещал Моску и Ричу в их новом пристанище в Кастелло. Обычно он оставлял ребятам немного денег. Хотя вообще-то они и сами справлялись с жизнью совсем неплохо. Много ли еще у них осталось фальшивых денег графа, они с Цыпео говорить не хотели. В конце концов, ты теперь, сыщик, что тевриччо, мозг искал себе работу помощника у кого-нибудь из рыбаков в лагуне. Ну а речь что ж про него? Сципео подозревал, что он снова взялся за старое и иногда по двору Осёл, Просперо и Бо Сципио видел чаще. Не реже двух раз в неделю. Он на пару с Виктором приходил к ним и Види в гости. А потом Как-то вечером уже снова была осень. Сыпио и Просперо вдруг решили прокатиться до острова Тайны, Ида одолжил им свою лодку. И на сей раз Сыпио даже не заблудился в лагуне. Остров выглядел все так же казалось, почти ничто на нем не изменилось. Ангелы все еще возвышались на стене, но у причала не было лодки, И когда Сципио и Проспер взлезли на ворота в саду, против их ожидания, не залаяли псы. Тщетно бродили они по дому и конюшне. тщетно звали Ренца и Маросин. Казалось, даже голуби улетели. с Состо. А когда они с превеликим трудом пробились сквозь чащоб лабиринта, то не обнаружили на лошадке ничего, кроме маленького каменного льва уже почти полши засыпанного опалой осенней листой. Проспер изцыпял так никогда и не узнали, куда же подевались Рэнцы и его сестра, когда они исчезли со сством. Сразу ли после того, как варбаросс половал карусель, или позже? В Последующие годы они еще не однажды задавались вопросом, а вдруг Рэнц все таки нашел способ починить карусель, И вдруг они еще где-то крутятся, лев, водяной, нимфа. Чешуйчатый морской конек и единорог. Что еще? Ах, да, Барбаросса. Довольно долго Эстер считал его самым великолепным ребенком из всех встреченных ею на белом свете. Покуда однажды не застукала его собственными, самыми дорогими серьгами, которые он деловито запихивал себе в карман брюк, в результате чего в его комнате был обнаружен целый склад ценных вещиц в последнее время самым загадочным образом исчезнувших из дома. После чего, обливаясь слезами, Эстер определила Эрнеста в самый фишенеобилийный интернат, где тот уже вскоре стал грозой своих однокашников и всех, без исключения, учителей. О нем рассказывали самые ужасные вещи: что он заставлял других детей делать за себя домашние задания, чистить себе ботинки, и будто бы даже подстрекал других к воровству, а кроме того, присвоил себе кличку, на которую только и желал отзываться Король воров. А Вот как величал себя теперь Эрнест por malos.